Глава 9. Любимый старший брат. Амаль. Серое небо давило на плечи тяжестью грозовых туч. Месяц сирюем принёс с собой долгожданную прохладу в изнывающий от духоты город. За лето раскалились даже каменные стены, разделяющие части Вороссы. Городские ворота гостеприимно распахнули для встречи Воды и его старшего сына. Моё тело содрогалось от предательской дрожи. В тяжёлом платье из чёрного бархата меня пробирал озноб. Не спасали даже перчатки, прячущие обожжённые руки. И я обещала себе, клялась, что не струшу и нахально взгляну в бестыжие глаза старшего брата. Но оказалось бессильна перед призраками прошлого. Мы не виделись целых 6 лет. но в эти томительные минуты их будто и не существовало. Кто-то незримый отмотал прожитые годы назад словно клубок шерстяных ниток. Я почти наяву видела презрительную гримасу Айдана и слышала пропитанные ядом слова «Ты чудовище, байстрючка!» Я вновь сроднилась с этим словом. Ощутила себя тварью, руки которой, не дрогнув, сожгли человека. Я сцепила пальцы в замок в отчаянной попытке скрыть ужас от грядущей встречи. Беркут неодобрительно покосился в мою сторону, но промолчал. Слишком велика была толпа вокруг нас. Десяток солдат окружили меня плотным кольцом. Горожане собрались у ворот, образовав живой коридор для встречи воеводы. В последний раз он посещал Вороссу после истребления банды разбойников и исчезновения коменданта. Народ успел позабыть, как выглядит правитель. Я же, к сожалению, слишком хорошо его помнила. Превратники замерли в ожидании, Пока процессия из 12 всадников пересечёт черту города. Среди множества солдат империи я разглядела Айдана и Орлана. Их кони имели тот же вороной окрас, что и мой Тайфун. Чистокровные нашадские скакуны. Подарки отца, как и мой жеребец. Почему приехали оба брата? Неужели решили справить 20-летие любимой сестренки всей семьей? Да и Орлану не положено праздновать. Всего 4 месяца назад он похоронил молодую жену, умершую в родах. Брат остался одиноким отцом с новорожденным сыном на руках. Впрочем, назвать его одиноким не поворачивался язык, учитывая целую гильдию нянек, пляшущую вокруг младенца. Процессия всадников вошла в город. В её центре упряжка из четырёх гнедых лошадей тянула крытый чёрный экипаж, в котором предпочитал путешествовать отец. Надо же, ни одного флага. Воевода предпочёл скрыть свою личность от праздных зевак. Моя идеально прямая спина казалось закостенела от внутреннего холода. Амаль, ты не испуганный ребёнок. Ты правительница Бородских земель. А они, между прочим, в половину больше, чем у Айдана. Правда, у него почётное наместничество. А у меня ссылка. Толпа почтительно замолчала. На дуской улице, забитой народом, разнёсся детский плач. Он звучал пугающе громко в настороженной тишине. Собственная голова вдруг показалась мне слишком тяжёлой из-за множества шпилек, державших кудри в плену сложной причёски. Украшение из бриллиантов и рубинов сдавливало лоб. Нестерпимо хотелось сорвать его с головы и распустить волосы. А ещё сбросить опостылевшее платье с жёстким воротником. Мне не хватало воздуха из-за плотного корсета. В чём-то хливу протяжно замычала корова, от чего уголки моих губ непроизвольно дёрнулись вверх. Идеальный аккомпанемент для встречи в еготы. Отец проворно выбрался из экипажа и выпрямился во весь свой немалый рост. Его статная и величественная фигура всегда казалась мне несгибаемой и вселяла страх. Воевода Нарама был широк в плечах и достаточно подтянут. Небольшой живот скрывал плотный чёрный мундир. с красным кантом, золотыми эполетами и аксельбантами, украшенный богатым шитьём. На груди отца сверкал знак императора корона с вензелем в виде буквы Р, обозначавший правящий род. Мундир подпоясывал белоснежный ремень с ножнами для кинжала. В руках отец держал чёрный кивер тоже расшиты золотом. Братья в парадной форме не красовались. Они предпочли ей походную чёрную, как и остальные солдаты в сопровождении. Отец окинул притихшую толпу заинтересованным взглядом и благосклонно кивнул куда-то в пустоту. 21 год назад он покинул Воросссу, наместником которой пробыл 9 лет. Здесь родились Айдан и Арлан. Здесь его по сей день вспоминали как мудрого и миролюбивого правителя, в отличие от меня самой. Скучал ли отец по тем временам, когда груз правления целой провинции не лежал на его широких плечах? В водо направился ко мне, разведя руки. для объятий. И я вымученно улыбнулась и позволила ему обнять себя. Здравствуй, дочь. Ты вновь на людях с непокрытой головой, пробасил он мне на ухо. Отец, вы же знаете, я вся в мать. Собственный шёпот напомнил мне шипение одной из змей. полтища которых сегодня ночью погибли в бушующем пламени. Их ползло к Вороссии всё больше, будто гады со всего материка решили поселиться в городе Росс. Ты снова в перчатках. Так же тихо продолжил отец, остановив пытливый взгляд на моих руках. Я ограничилась сухим кивком. Сестрёнка, прекрасно выглядишь. Всё хорошее и хорошеешь с каждым днём. Низкий голос Айдана был беззаботен и мил. И я отцепинела, умоляя себя повернуть голову и нацепить на лицо вежливо-равнодушную улыбку. Вместо того, чтобы выхватить отцовский родовой кинжал Кама и всполосавать ненавистное лицо орнаментом герба империи. В ножных воеводы призывно поблескивала покрытая позолотой рукоять, украшенная сплошным цветочным орнаментом. Изумруд в её навершии так и манил ощутить в руке холод металла, сжать его крепче и всадить старшему братцу в глаз. Айдан Орлан «Я бесконечно вам рада!» Так же бессовестно солгала я. Старший брат стиснул меня в объятиях, которые по незнанию можно было принять за дружеские, если бы не презрительный шепот. «Я надеялся, что ты сдохнешь здесь, байстрючка. Видать, даже нечисть брезгует ведьминым отродьем». «Не дождешься, сволочь!» С милейшей улыбкой процедила я, отчаянно моля Творца, чтобы это животное скорее убрало лапы с моей спины и сгинуло с глаз. «Ну — Ну-ну, задушишь сестру! — похлопал брата по плечу Орлан. Тот разжал цепкие объятья, едва не стоившие мне рёбер. Айдан отстранился, окинув меня, испепеляющим взглядом. Они с Орланом разнились, как дневной зной и ночная прохлада. Айдан, высокий и широкоплечий, зеленоглазый и русоволосый, пошёл в отца, тогда как Орлан вырос внешне копией их матери. Он был ниже старшего брата, изящнее и слабее его, а ещё умнее и сострадательней. Тёмно-русые волосы, смуглая кожа и насыщенно-карие глаза напоминали о малике, так ненавистной моей матери. Арлан никогда не задирал меня и даже признавал своей сестрой. Он держался вежливо, но отстранённо. В то время как Айдан не упускал повода напомнить мне каким ничтожным существом и я родилась. Старший брат насмехался и над Орланом, дразня самым сильным среди девочек библиотечной крысой и маменькиным сынком. "Здравствуй, сестра", мягко произнёс Орлан и заключил меня в лёгкие, почти невесомые объятия. Я сжала брата сильнее, безмолвно выражая соболезнование его горю. Раб нам отдохнуть с дороги. Амалькахир, приглашайте гостей в свои владения. С этими словами отец вернулся в свой экипаж, а братья вновь оседлали коней. Не дожидаясь нас, процессия двинулась вверх по улице. Какого же интересно мне знать приглашения, они дожидались. Хозяйки поместья Осталось лишь глотать пыль от копыт, оставленную дорогими гостями. Нам пришлось пробираться сквозь толпу крышидям, оставленным на попечении солдат империи. Те не выказали восторга от странного поручения, но и противиться моей воле не посмели. Он совсем не изменился, процидил Беркут, стоило нам миновать живой коридор, который зиваки предусмотрительно образовали, только бы не попасться под руку отряду колдунов. И я бы предпочла, чтоб братца изменили черви, жрущие его труп в какой-нибудь канаве, буркнула я. Воспоминания шестилетней давности кружили в голове частичками пепла. Прибытие Айдана сколыхнула бурю в застоявшемся душевном болоте. Как усмирить ее вновь, я не знала. Мы отвязали лошадей от коновизи и верхом направились вслед за гостями. Когда наш строй въехал в ворота поместья, прислуга уже разместила отца и братьев в выделенных им комнатах, а солдаты-воеводы распрягали лошадей. Они голдели так, будто и не проделали путь долиною в 3 дня. Но при виде нашей процессии замолчали, опасливо косясь в мою сторону. Я дождалась, пока Беркут галантно подаст мне руку и поможет спуститься с лошади. Жгучая ненависть к дамскому седлу и длинным юбкам наверняка с лёгкостью читалась на моём лице и пугала солдат. Я прошествовала к дому в сопровождении Михеля и Ингара мимо притихших гостей, окинув их цепким взглядом. Пусть продолжают считать меня безжалостной убийцей. Страх равен уважению. Алия, сновавшая между этажами, доложила, что воеводы и его сыновья решили отдохнуть с дороги. Значит, тяжелый разговор откладывался. И у меня нежданно появилась фора. Сегодня никакие дела не лезли в голову, будто на приездевые воды закончилась моя жалкая жизнь. Энгар верной тенью следовал по пятам, выполняя приказ Михеля беречь меня пуще собственной головы. Сам беркут отвлечься от дел не мог. Безопасность поместья была ношей, которую друг мужественно нёс на своих широких плечах и днём, и ночью. Я с наслаждением сменила платье и позвала к себе Ингара. Пока тот с нескрываемым любопытством разглядывал убранство комнаты, я раз за разом приказывала Рефу явиться. Лис упорно не откликался. обиженный из-за своего драгоценного подопечного но через пару минут сменил гнев на милость и неохотно показался на глаза что я вынесла из нашего короткого знакомства так это то что со старым мороком выгоднее договариваться нежели сыпать приказами ласковые и лестные слова смягчили сердце рефа И тот великодушно выслушал мою просьбу, неусыпно следит за Эйданом. Старший брат был слишком опасин, чтобы позволить ему бродить по поместью без надзора. Лись не одобрительно фыркнул, но с неизменной глумливой вежливостью пообещал исполнить ваш приказ, не очень-то старательно облачённый в просьбу. драгоценнейшая наместница. Уже через четверть часа я восседала на топчане в шёлковом чёрном платье и алом парчёвом камзоле до 5, решив дождаться отцовской выволочки в саду. Когда голову не сдавливало тяжёлое украшение, а грудь корсет, мысли приснились. Наверное, весь секрет в том, Что я наконец смогла нормально дышать. Ингар, как и полагалось верному солдату, замер чуть поодаль, зорко наблюдая за прислугой, снующей по саду. Через минуту из зарослей дистого каштана вынырнула подруга Дании, которую, как я узнала ещё в тот злополучный вечер, звали Ида. Она тащила серебряный поднос, С двумя фарфоровыми чашками кофе и тарелочкой порварды сахарных конфет, традиционно подаваемых к горячим напиткам. Заведя уставшую девушку, я невольно содрогнулась. Дании выделили отдельную комнату, и за дня в день целитель Гаян поил несчастную успокаивающим отваром, от чего та постоянно спала. Сон отгонял её припадки. Насильно вырванный ритуалом низший демон оставил на девчонке неизгладимый отпечаток, повредив и тело, и разум. Целитель ничего не обещал и не обнадеживал. Он и сам не знал, выберется ли дание из своего сумасшествия. Всё это время Ида была рядом, будто родная сестра. почти забыв про сон. Как и Ингар. Он сидел рядом с Данией, когда та была в сознании, и старательно удерживал её руки, чтобы девчонка не вредила сама себе. В его присутствии она успокаивалась, но стоило Ингару уйти, как припадки повторялись. За прошедшую неделю я прониклась к Мирейце уважением. и даже перестала мысленно звать его перебежчиком. Он заботился о Дании, хотя мог бы бессовестно оставить её на попечение целителя. Может быть, так Ингар заглушал боль от предательства невесты и смерти родителей. Я искренне надеялась, что Миреец не обидит бедную девушку и не воспользуется ею для исцеления собственных душевных ран. Почему-то уж слишком боязно мне было за неё. Ритуал не только вырвал демона из тела Дании, но и возложил вину за её помешательство на мои плечи. Как ни крути, девчонка пострадала из-за меня, и я чувствовала ответственность перед ней. Ида поставила поднос на столик, И мимолётно улыбнулась Ингару. Тот приветливо кивнул и с интересом взглянул на две чашки. Выпей со мной кофе, предложила я, кивнув на подушку напротив. Хочу поговорить с тобой о Мирее. Вчера вернулся посыльный, который больше недели старательно выискивал в Адраме сплетни о бубитой на вераме семье. и колдуне, заворожившим свою возлюбленную. Он и рассказал, что в народе ходят опасливые слухи о зверстве Навиров. Люди поговаривали, что родители увезли бывшую возлюбленную Ингара в неизвестном направлении, а самого молодого колдуна убили где-то в предместье столицы. Посыльный наведался в театр, Я узнал, что одна из актрис действительно совсем недавно уехала с семьёй в Белояров. Подтвердились даже словами Рейца о матери-поэтессе. Люди помнили обаятельную женщину, рядом с которой частенько сидел нескладный темноволосый подросток. Все эти 2 недели меня грызло ядовитое предчувствие, что история Ингара может оказаться талантливой выдумкой. Больше всего на свете я боялась поплатиться за собственную жалость. Доклад Посыльного усмирил этот страх. Ингар сбросил ботинки и опустился на предложенное место, подобрав под себя ноги. Мирец дождался, пока я возьму в руки чашку, и только после этого взял свою Я с трудом удерживала её обожжёнными руками в перчатках, но виду не подавала. Ингар втянул носом кофейный аромат и чуть заметно улыбнулся. В Мире не распространён кофе. Там предпочитают чайные церемонии. С детства я не пил настоящий нарамский кофе. Ты много потерял. не представляю своей жизни без него. Улыбнувшись уголками губ, ответила я. Кофе принято пить со сладостями. Угощайся. Конфеты явно пришлись Мирейцу по вкусу. Лакомство из муки и сахара никого не оставляло равнодушным. Энгар слопал почти всю вазочку, а я на силу сдержалась. от снисходительной ухмылки. Прислуге и солдатам редко перепадали сладости. Обычно это были сухари, посыпанные сахаром, или баранки. Иногда хворост. Посыльный подтвердил твою историю, начала я, от чего ингар даже жевать стал медленнее. Кроме того, он рассказал мне о положении дел в мире. Говорят, там растут недовольства в егоде. Пахаивает бунтом. Энгар отхлебнул кофе и ответил: Я работал в имении еговоды и не понаслышке знаю, что творится в его стенах. Расскажешь? Это никакой не секрет, пожал плечами Миреец. Младший брат еговоды из Сур открыто заявляет права на его место. Их отец не слишком то жаловал старшего брата, сослал его учиться в Белояров, но и оттуда Тир доставил немало проблем. Исур жил при отце, учился у него, сопровождал во всех поездках и всячески обхаживал старика, только бы тот пошёл на невиданные меры, завещал должность младшему сыну. Старый воевода умер слишком неожиданно для всех, не успев поговорить с императором о просьбе Иссура. Должность досталась Тиру, которому пришлось вернуться из Белоярово. С тех пор прошло уже 2 года, но Иссур до сих пор не оставил идею занять место старшего брата. Вся прислуга шепчется об их войнах. а они и не скрывают ненависти друг к другу. «Что ты можешь сказать о братьях-аксаринах?» — поинтересовалась я, обмозговывая услышанное. «Тир — рубаха парень и гуляка, которому приходится удерживать власть над провинцией. Аэсур — завистник, приложивший все силы и даже больше, чтобы отобрать у старшего брата заветную власть, но проигравший на последнем рывке. Честно говоря, Тир мне всегда нравился больше. Он никогда не обижал простых людей, в отличие от младшего брата. Ходят слухи, что Иссур принуждал девушек из прислуги спать с ним, а после вышвыривал из имения. Я старался не пересекаться с младшим Аксарином, когда тот не в духе. Боялся? прищурилась я Мне кажется, вы не до конца понимаете положение прислуги, а малькахер, отрезал Миреец. В его мягком голосе вновь проступила сталь, та самая, которую я уже слышала в подвале. В памяти всплыли полные едкой ненависти слова. Не зря люди считают тебя зверем. Сейчас этот зверь почему-то спустил ему дерзость, не выдав возмущения ни словом, ни взглядом. Разве держали бы вы в своём поместье рабочего, вырезавшего вам по лицу? продолжил Ингар, и удовлетворённо кивнул, заметив мои округлившиеся глаза. И сур не держал бы. Но в придачу ещё и приказал бы своей верной охране избить наглеца до полусмерти. Власть на стороне семьи Аксарин. Отец так слаб, что не может противостоять собственному брату? фыркнула я. Ингар лишь неопределённо пожал плечами, но помолчав ответил. Ему нечего противопоставить брату. Иссура любит народ Мирей. Люди привыкли видеть его рядом со старым воеводой. А тер для них балбес, по чистой случайности заполучивший власть. Даже на Виры не помогут воеводе, если того решат устранить. Как воевода правит? Есть ли у него талант к политике? Откуда же мне знать? Я всего лишь рабочий в его имении. Жалованье нам платили вовремя и даже повысили недавно. А уж какой истера правитель, решать с ним не мне. Я задумчиво взглянула на Ингара и кивнула. Бунт в Мирее был не самым радужным событием. Как бы близкое соседство с со Адрамом не задело Воросу. Не хватало ещё нашествия сбежавших от мирейского правосудия заговорщиков. Ингар торопливо допил последние глотки кофе и, поблагодарив за угощение, оставил меня в иллюзии одиночества. Мирец застыл в нескольких метрах позади. Я вдруг почувствовала себя свободнее. Присутствие сильного колдуна рядом дарило чувство покоя. Дожили. В собственном доме боюсь даже теней. Отец послал за мной, когда золотисто-багровые краски заката крупными мазками разрисовали небо у самого горизонта. И велел явиться в мой кабинет. Скрипнув зубами, я послушно отставила очередную чашку кофе и отправила прочь служанку, принёсшую дурную весть. "Мне следовать за вами в кабинет", уточнил Ингар. Несмотря на несколько часов, проведённых на ногах, на его лице не виднелось и следа усталости, будто всю жизнь милеец только тем и занимался. что стерёг напуганных девчонок. Служанка сказала, что отец один. Он не причинит мне вреда. Разве что в очередной раз напомнит, как сильно мною разочарован. Проворчала я и поспешно захлопнула рот. Ни к чему эти подробности семейных драм. Хватит и того, что Мирейцу известно. а мыём безотчётным страхом перед айданом. Тогда я буду за дверью. В случае чего, вам нужно только позвать, заверил меня Ингар. Сколько бы я ни всматривалась в это безучастное лицо, так и не сумела разгадать, какой исход устроил бы его больше: моё спасение или же ничейная смерть. от рук старшего брата. Мирец злопаметин, довольно расчётлив и вспыльчив. А ещё не лишён сострадания и благородства. Что этот человек, знакомый с пыткой колдовским пламенем, испытывал рядом со мной? Ненависть, пренебрежение или снисхождение? И я же Глядя на его смуглую кожу, заботливо исцелённую гаяном, вновь и вновь видела алые ожоги, нанесённые по глупой ошибке, и неосознанно стремилась искупить вину. Я поёжилась и поплотнее запахнула полыком зола. Вечер принёс с ворозцу осеннюю прохладу, пахнущую свежестью утренних заморозков. Скоро настанет пора трескучих каминов и озябших рук, пронизывающих ветров и долгих ночей, тьма которых плотна, будто чёрный ношадский бархат. Ингара гляделся и растворился в окружающем полумраке. Я выдохнула сквозь зубы, только бы не выдать изумления. Никогда ещё мне не доводилось видеть колдуна, владеющего даром, прятаться в тени. Увы, при ярком свете талант мирейца был абсолютно бесполезен. И именно поэтому сегодня в коридорах моего дома зажглась лишь половина ламп. Я задумчиво сверлила взглядом место, где исчез Ингар, и невольно вздрогнула, когда его голос раздался прямо над ухом. — Кого-то потеряли, Амаль-Кахир? — Чувствую себя умалишённой, — буркнула я. — Разговариваю с пустотой. Миреец хмыкнул и замолчал. Я проследовала к дому, всё так же ощущая себя дурочкой, выдумавшей себе невидимого защитника. Перед массивной дубовой дверью кабинета горела всего одна лампа, но и её я потушила. Идеально для моего, надеюсь, реально существующего солдата. Воевода вальяжно расселся в кресле с изогнутой спинкой и фигурными подлокотниками, с которых на мир строго взирали две орлиные головы. Ещё 6 лет назад мне подарил его главный казначей. Прожжённый чиновник умел держать нос по ветру, поэтому вдохновенно подлизываться начал с первой же нашей встречи. Впервые за годы, проведённые в Воросе, собственный кабинет показался мне обителью сумрака и дурных предзнаменований. Он перешёл к врагу, отданный без боя и перестал быть моей нерушимой крепостью. Подозрительно аккуратная сложенная кипа бумаг прямо-таки кричала мне, что совсем недавно её бессовестно перелопатили. Впрочем, покажите хоть один документ, который не имел бы права посмотреть глава провинции. Ты слишком много денег тратишь на своих солдат, Амаль. Без лишних приветствий начал отец. Казна не бездонна. Зачем тебе столько дармоедов? Есть армия Белоярова. Они получают жалование из столицы. В Вороссии в этом году огромный урожай. Мы покроем расходы Эти солдаты нужны мне все до единого. В моём голосе прозвучала сталь, которую прежде я не смела показать отцу. Лучше бы ты тратила эти деньги на наряды, чем на толпу сомнительных мужиков. Амаль, уже послезавтра тебе 20 лет. Но мне до сих пор не поступило ни одного предложения о женитьбе. А тебе ходит дурная слава. Тебя боятся, считают безумной. Злые языки разносят молву, будто ты спишь со своими солдатами. Амаль, ты хоть понимаешь, что своим поведением обрекаешь себя на прозибание в одиночестве? Ты вгоняешь себя в позор, Отец распылялся всё больше. Сколько же он держал в себе яд, который теперь разве что не капал изо рта. А я на силу сдержалась от торжествующей ухмылки. Ни одного предложения о женитьбе. Это ли несчастье для свободолюбивой нарамской женщины? Отец. Не слушайте сплетников. Однажды и для меня найдётся достойный жених, смиренно дозвалась я. Новые воды искушонной во вранье легко прощёлкал мою скрытую насмешку. Издеваешься? Нравится корчить из себя грозную правительницу? Уж поверь, я всё равно найду тебе мужа. который наведёт порядок и в Вороссии, и в твоей голове. Надеюсь, он разгонит эту свору колдунов-приживальщиков. Очень заманчиво, папенька. Вы так красочно расписали будущее замужества, что мне невольно захотелось удавить муженька голыми руками прямо сейчас, не дожидаясь знакомства с ним. Не смей мне дерзить! Забыла, с кем разговариваешь? Гулкий голос отца эхом отразился от стен кабинета и отозвался во мне сотней услышанных в детстве натаций. Я послушно склонила голову и сжала челюсти, только бы не бросить ему в лицо очередную грубость. Что-то вроде Я всегда помню, с кем говорю. С человеком, который наотрез отказывался признавать меня своей дочерью. Простите, отец. Я забылась. Слова застревали в горле, отчаянно не желая обретать форму. Я рассматривала вышитые гобелены над камином, будто не было в этом мире ничего интересней. их путанных золотых узоров и упрямо не переводила взгляд на его воду. Оставим этот разговор до лучших времён. Мы все здесь по-другому поводу. Надер писала об убийствах в общих чертах, но из его письма я понял, что убивает колдун. Да, отец. Мы выяснили, что это горный кадар Когда почему от тебя ещё не поступило прошения призвать вороз сунавиров. Вновь взорвался отец. Мы справимся своими силами. Упрямо процедила я. Три жертвы мало? Где ваши хвалёные силы? Четыре. Уже 4 жертвы. Последне дочь надерли Яна. Отец устало откинулся на спинку кресла и потёр переносицу. Я понимаю, что на Веры не самые приятные люди. Они угрожали убить меня, если мать не выдаст запрещённые зелья. Жгли мою кожу кинжалами и предвкушали, как переломают мне кости. человеческие страдания доставляют им удовольствие. Я не потерплю этих шакалов в своём доме. Ты глава города, а не сопливая девчонка. Хочешь уберечь жителей Вороссы, переступишь через свои глупые детские страхи. Громкий стук и распахнувшаяся дверь не оставили мне возможности перечить отцу и дальше. В кабинет вальяжной походкой вошёл Айдан. Он чуть заметно кивнул мне в ответ и нагло уселся прямо на мой излюбленный бордовый диван. Старший брат вальяжно подоткнул под спину бархатную подушку и с интересом уставился на меня. Почему же отец не сказал своему наследнику ни слова о дерзости? Все нотации закончились на мне? Сестрёнка. Ты так боишься убийцу? Почему толпа твоих солдат патрулирует поместье, будто здесь скрывается нечистая сила? С ехидцей поинтересовался Айдан. И почему на улицах города так мало патрулей? Потому что в Вороссии Введён комендантский час, буркнула я, неудостой в брата и взглядом. Кадар подбирается к моему поместью. Одна из помощниц кухарки была одержима демоном. Я сумела освободить её. Убил, что ли? изогнул бровь Айдан. Убийство не всегда лучшее решение проблемы. Впрочем, не уверена, что ты меня понимаешь. Амаль не дерзи. То наца стал предупреждающим. Ещё бы. Разве смело младшая дочь грубить наследнику воеводы? В каждой нашей стычке он становился на сторону Айдана. А тот и рад был бессовестно лгать и клеветать. Не раз и не два старший брат жаловался отцу, что я угрозилась заколдовать и убить всю их семью. Завтра же напишу прошение на вирам, продолжил по егота. Они сумеют выяснить, для чего убивает Кадар. Зачем ему девушки и почему он творит это с их телами? На вере обучены сражаться с нечистой силой. Твой отряд, Амаль, абсолютно бесполезен. Повторяю тебе, не стоят эти приживалы той суммы, которая уходит на их содержание. Я сжала кулаки и невольно вздрогнула от боли в незаживших латонях. Их задача защищать меня и быть моей опорой. И я лучше буду голодать сама, чем отпущу хоть одного из них. В моём голосе звенела злость или приближающаяся истерика. Зачем тебе защита, сестрёнка? вновь подал голос Айдан. Однажды ты уже сожгла Биччика, Что мешает сделать это вновь? Я медленно повернулась к старшему брату и вгляделась в его бесконечно омерзительное лицо, которое многим казалось мужественным и красивым. Что могло быть мужественного в этой скотине? Айдан, прекрати сейчас же, вдруг рявкнул отец. заставив вдрогнуть и меня, и брата. Чтоб я больше этого не слышал. Ты приехал со мной как наследник, поэтому веди себя подобающе. Айдан взмущённо выдохнул, но покорно склонил голову. За миг до этого Прандиф меня испепеляющим взглядом. Вот она, ненависть в чистом виде. Первозданное и непримиримое. Мы останемся в Вороссе до прибытия наверов. Я лично проконтролирую, чтоб твои детские воспоминания больше не мешали поиском убийцы, подытожил отец, обращаясь уже ко мне. И столько разочарования звучало в его властном голосе, столько снисхождения. Если бы мне было дело до чувств воеводы ко мне, я бы, пожалуй, расстроилась. Отец окинул нас обоих взглядом полным искреннего неодобрения и покинул кабинет, плотно затворив за собой дверь. Шурим. Он не оставил даже щёлочки. Ингар ждал в коридоре, а мы с Айданом остались наедине. Миринец не сможет помочь мне, пока я не закричу. А я не закричу. Не позволю унизить себя ещё сильнее. Я сделала шаг к двери, но брат оказался проворней. Он грубо схватил меня за локоть и развернул лицом к себе. Его пальцы оставляли красочные синяки не только на коже, но и, казалось, на самой душе. Не смей прикасаться ко мне, Ибнар. Процедила я, всё ещё брыкаясь в хватке Айдана. Ибнар. Старономарское ругательство обозначает ублюдок. Не дерзи мне, сестрёнка. Сжечь меня так же легко, как Алхана? Не выйдет. Даже не представляешь себе, как давно я об этом мечтаю. В тот же миг, подзуженный хлёсткими словами ненависти, Айдан вцепился мне в горло. От неожиданности и страха я пискнула и забилась в безжалостных руках старшего брата. Думаешь, я не знаю, кто убил мою мать? Пошла по стопам шлюх из Мауры. Сначала отравила её, чтобы править воросс с одиночку, а теперь принялась за нашу семью. Я не дурак, чтобы не понять, с чьей подачи все считают мою мать убийцей, вопил мне в лицо Айдан. Я вижу твои помыслы, ведьма. Вижу твои мечты о звании воеводы. Клянусь, я отыщу тот же яд и выверну твоё тело наизнанку, как ты вывернула тело моей матери. А до этого ты будешь страдать во сто крат сильнее её. Отец почему-то оберегает тебя, считает, что ты его кровь. А я уверен, что Маура нагуляла тебя от кого-то из своих любовников. может и от демона какого-нибудь. Это ты родился от демона, Болсак. И этого демона звали Малика, прохрипела я, отчаянно вырываясь из хватки брата. Мне ничего не стоило поджечь его, но именно этого мерзавец и добивался. Я не подарю ему возможность вновь донести отцу о нападении спятившей сестрицы. Излюбленный план Маляки, который та не раз испробовала на моей матери. Айдан же успешно применял его на мне с малых лет. — С каким удовольствием я свернул бы тебе шею, ведьмина отродья! — прошипел старший брат и усилил хватку. — С детства мечтаю об этом! Мать в царстве творца искренне обрадуется твоей смерти. Я тихонько вскрикнула, всей душой надеясь, что ингар услышат. И он услышал. Миг, и из пустоты вырос огромный бурый медведь, заполнивший собой едва ли не четверть кабинета. Его рёв отразился от стен. И отозвался в груди низким устрашающим гулом. Чёрные провалы глаз казались поистине чудовищными, будто хранили в своих глубинах полчища демонов преисподней. Хайдан разжал хватку и в отчаянии выхватил кинжал, покоившийся в ножнах, но тот оказался бессилен против бесплотного морока. Рэф наступал на него, оглушительно рыча. Я, открыв рот, наблюдала за ужасом, отразившимся на лице брата. Внезапно мою талию обвела чья-то рука и дёрнула назад. Ноги запутались в шёлковой юбке и длинном камзоле, но Ингар держал крепко. Нас укрыла клубящаяся серая марева, приглушившая и без того мрачные краски кабинета. Неужели Миреец скрыл в тени нас обоих? Лицо Энгара, наконец, утратило равнодушное выражение. Он был сосредоточен и готов к броску. «Не то что я!» растерянная и пышущая бессильной яростью, которая не принесла никакого проку. Реф разберётся с вашим братом. Бежим отсюда, пока на его рёв не сбежалось всё по месте. Прошептал Миреец мне на ухо и мягко направил к двери. Только не отпускайте мою руку, иначе потеряете защиту теней. Я безропотно последовала за своим спасителем, всё ещё не в силах отвести взгляд от вжавшегося в угол Айдана, над которым заходил с рёвом бесплотный медведь. Да чего же невероятное зрелище! Отрада для моего сердца. Даже не зная истории вашей вражды, я понял, что брат выводил вас на применение огня, буркнул Ингар, стоило нам оказаться в коридоре. Хорошо, что я сумел проскользнуть в кабинет вместе с ним. В полутьме мы брели к лестнице, всё ещё укрытые маревом теней. Наверху слышались взволнованные голоса прислуги, а в окне виднелись приближающиеся силуэты солдат. Я старалась скрыть дрожь, но получалось откровенно плохо. Рука ходила ходуном, зажатая в пальцах мирейца, а зубы предательски стучали друг о друга. Даже ожоги не беспокоили так сильно, как пережитый ужас. Теперь ты понимаешь, почему я попросила защиты? Мне нельзя использовать огонь против Айдана. Братец с покойной мамашей много лет внушали отцу, что я чудовище, которое однажды ради власти перебьет их всех. Стоит мне обжечь Айдана, и я навлеку на себя ярость воеводы. Если он отберет у меня вороссу, останется только бежать из Нарама. Больше Айдан ко хир не сунется к вам так неосторожно. Он наверняка решил, что медведь из тени и ваш слуга. Да и внезапное исчезновение получилось весьма зрелищным. На последних словах в голосе Ангара проступило откровенное хвастовство, от чего я нашла в себе силы слабо улыбнуться. Айдан станет осторожней. но не отступится. Он твёрдо уверен, что я убила его мать, пробормотала я, бездумно проводя взглядом промчавшихся мимо солдат. Малика умерла чуть меньше года назад в свой день рождения. Её нашли в собственной постели, в луже крови и рвоты со шмётками плоти. Синюшное тело жены воеводы покрывали гноящиеся трупья. Выповшие волосы с маленым ковром усыпали пол у кровати, а органы превратились в бурое месиво. Малика страдала и металась в агонии до самой кончины. И виною тому была та, кто долгие 5 лет вынашивала изощрённый план мести. изобретая собственный яд. А вы не убивали? вдруг выпалил Ингар. Я в возмущении обернулась, но выжидающее выражение его лица заставило меня усмехнуться. Конечно же, Мирец считал меня убийцей, как и все жители Вороссы, как и все жители Нарама. до которых долетели слухи о моём жестоком нраве. Я сама стремилась к дурной славе, в надежде доказать всему миру, насколько страшным врагом могу быть. Вот они, плоды моих усилий. Нет, буркнула я, пока не успела передумать. Но я знаю, кто это сделал.